Глава третья. Здорово. Это Томми. Томми, ты? Томми, что за чертовщина? Так ты живой? Насколько мне известно, да, что? Гейер с назад сказал, что ты помер. Гейер ошибся. Вообще-то он был уверен на все сто. Сейчас ты слышишь, что это не так? Он был совершенно уверен. Я жутко расстроился. Томми потер глаза. Как часто бывало с Карлсоном под кайфом, он зациклился. В попытке выйти из замкнутого круга Томми спросил. — Как поживает Герр? — Ты что, не слышал? Он умер? — В самом деле? Или просто слухи? — Не, я самого нашел. На прошлой неделе. Он повесился. Меня как будто в сердце ранили. И вообще изрезали. — Мне жаль, — сказал Томми. — Правда. Герр не был важной шишкой, но и мелким торговцем его не назовешь. В прошлом году он руководил распространением трех кило кокса на улицах. И с тех пор, возможно, еще на ступеньку поднялся в иерархии дилеров. Похоже, и он был частью истории за расследование, которое взялся Томми. «Ты с ним виделся перед смертью?» — спросил Томми. «Да, тогда он сказал, что ты умер». «И как он тебе показался?» «Жалкий, вообще никакой». «С чего вдруг?» «Откуда мне знать? Только говорил, что про жизнь и все такое, что это была ошибка». «Так сказал?» угу. Гейер, которого знал Томми, был не из тех, кто задумался над базовыми экзистенциальными вопросами. Наоборот, он производил впечатление весельчака, и норвежский акцент его только усиливал. Благодаря идущей вверх интонации даже угрозы звучали жизнеутверждающе. Чтобы Гейер покончил с собой, что-то тут не так. «Ладно», — произнес Томми, — «кто занял его территорией?» «Я-то откуда знаю». Томми прикусил губу. У него была прекрасная память на имена и отличительные черты людей. И все же он напрочь забыл, что Карлсон помешан на прослушке. Полиция подслушивает все разговоры с помощью космических антенн. Единственный надежный способ передать важную информацию — шепотом на ухо. Томми понизил голос и сказал. «Предположим, мы встретимся. У меня в кармане будет пара тысяч. Тогда будешь знать?» «Не-не», — ответил Карлсон. «Я теперь вообще не в теме. Все изменилось. Бывай». Не успел Томми ответить, как разговор прервался. Томми снова набрал номер Карлсона, но тот сбросил звонок. Томми вяло просматривал имена в телефоне. Карлсон почти всегда был в курсе всех важных событий так много болтал, что чудом оставался жив. Однако теперь что-то произошло, и это Карлсона пугало. Если Карлсон молчит, то вряд ли заговорят другие осведомители Томми, Тут не помогут ни деньги, ни защита информатора. Оставался единственный вариант, и к нему Томми, будь его воля, не хотел бы прибегать. Он вернулся в начало списка, его палец завис над именем Кувалда. Томми положил телефон в карман, позвал Хагги, затем надел куртку и вышел из квартиры. Раз уж придется выужить информацию, используя дружбу с одним из самых страшных людей Стокгольма, это хотя бы произойдет лицом к лицу.